Глава восемнадцатая. Утром я проснулась с мыслями о магии и ее освоении. Они крутились у меня в голове, пока я готовила завтрак, пока ела и мыла посуду. Надо осваивать магию. У меня есть зверь, который умеет сражаться, умеет видеть магию, умеет влиять на разлом и наверняка еще что-то умеет. Я мысленно призвала пантеру, откликнувшуюся почти мгновенно, и задумчиво посмотрела на нее. Она ответила мне таким же взглядом, словно оценивая, на что способна ее хозяйка. Книгу про тварей я бегло просмотрела за завтраком, стараясь не вчитываться, а просто отмечая самые распространенные. И все равно аппетит испортился, стоило подумать, что эти существа не плод больного воображения, а вполне реальные, с которыми мне, скорее всего, предстоит встретиться еще не раз. «Давай отрабатывать синхронность», предложила пантерия Та с готовностью встала. Ползать на четвереньках я не захотела, решив приступить к более сложным вариациям движений. Но если идти одновременно, поворачиваться в одну сторону, останавливаться, делать шаги у нас получалось отлично, то зеркальные действия, когда мне надо влево, а пантере вправо, давались плохо. Еще хуже дело обстояло со змейкой, восьмеркой и прочими сложными движениями. Мы обе путались в ногах, спотыкались и не понимали друг друга. Да уж, какие тут сложные магические действия, если мы в шагах разобраться не можем. К обеду пришел Арно, после ночной смены уставший и, само собой, не выспавшийся, но целый и невредимый. Правда, настроение у него было не лучше моего. Перед возвращением домой заглянул в трущобы и в рабочий район. В них за ночь зафиксировали еще 10 нападений разных тварей на людей. Зафиксировали. А в трущобах вполне могли что-то не заметить, — выдал причину плохого настроения он. Еще слышал, что Змей голов почти добрался до центрального района. Не знаю, какие цели преследовали те, кто закупоривал разлом, но подгадили они в итоге всем прилично, — зло закончил Арно. Мне и добавить было нечего, разве что положить ему на тарелку больше вкусного, хотя бы поесть нормально после дозора. Но, оказывается, это было не все. «И я не смог активировать артефакты», — признался он. «Никакого отклика». «Может, они подчиняются только мне?» — осторожно спросила я, понимая, что тогда мое участие в закрытии разлома будет серьезнее. «Возможно. Но, скорее всего, мы что-то упускаем. Или твой дед написал не все». «Он вообще никакой толковой инструкции не оставил», — сокрушенно согласилась я. «Надо сходить к Тровосу, к наставнику». Во-первых, он поможет тебе с освоением магии, а во-вторых, подскажет что-то по артефактам. Но он же слепой, — осторожно напомнила я. Он не видит глазами, но магию по-прежнему различает и чувствует ее лучше, чем кто-либо. И не возразишь. Я слышала, что в отсутствии какого-то из чувств другие обостряются. Ты готова идти прямо сейчас? Но ты же только что с дежурства, тебе бы поспать. «На полноценный сон времени нет, а от пары часов только голова потом тяжелая будет», — отмахнулся мужчина. Я хотела возразить, но Арно выглядел решительно настроенным. Текущая ситуация с разломом не могла не напрягать. Если кто-то сумел один раз уничтожить купол-барьер и подобраться к разлому, то и второй раз сумеет. Просто будет действовать хитрее и осторожнее, чтобы не попасться. А по городу и так разгуливают разбежавшиеся твари, и кто знает, сколько их еще осталось и где они вылезут. Мы снова перенеслись на окраину в тот же район. Но дальше двигались прямиком в трущобы, встретившие нас ветхими и покосившимися домишками и запустением. Правда, новость о тварях не прошла просто так. Люди как могли укрепили жилище, заколотили окна, поставили дополнительные засовы на двери. Разлом был прекрасно виден отсюда. Дома невысокие, и купол, казалось, нависал прямо над ними, как дамоклов меч. Дом Тровоса выделялся на фоне других неухоженностью, но добротностью. У него имелись и ставни и крепкая дверь. Стены были каменные, а не деревянные, как почти все здесь. Краска на окнах и дверях местами выгорела, местами облупилась. Штукатурка со стен осыпалась почти вся. Бурьян в тени доставал до крыши да и ветки растущего рядом дерева неплохо бы подпилить. Внутри запустение чувствовалось меньше, полы так и вовсе были свежевымытыми. Из глубины дома доносились голоса, и если мужской звучал глухо и неразборчиво, то женский старушичий слышался вполне отчетливо. «Лучше бы спасибо», — сказал пень трухлявый. «Сидишь тут со своей псиной, так сиди хотя бы молча». Дальше прозвучала неразборчивая мужская реплика. «Так ты скажи спасибо и молчи!» Старик что-то ответил. «Да ну тебя в пень! Живи как хочешь!» С громким топотом на нас вылетела немолодая женщина в бедной одежде. Пленялое платье почти не сохранило рисунка, зато когда-то яркий платок неравномерно выгорел в складках и, наоборот, получил замысловатый узор. Обувь у нее тоже была совсем разбитая, и все же женщина, несмотря на крайне недовольное выражение лица, Производило приятное впечатление. Даже не скажу, чем. Может, тем, что на ее заношенной одежде не было ни пятнышка. А может, тем, что явно искренне беспокоилась за хозяина дома и полы вымыла на совесть. Явился! сходу набросилась она на Арно, видимо, не растеряв запал предыдущей ссоры. «Хоть бы ты его вразумил! А то вроде слепой, а говоришь как с глухим. Ты ему одно, а он тебе другое толдычит». «Думаю, у меня вряд ли получится убедительнее», — сдерживая улыбку, ответил Арно. «Но я очень благодарен, что вы ему помогаете». «Да достал до печенок!» «Так и не приходило бы, раз достал!» донеслось из дома, откуда тяжелой шаркающей походкой выходил Тровос. Собака с радостным лаем выбежала вперед. «Эх, плюнула б! Да сама ж только что мыла!» — скривилась женщина. «Все, старый пень!» «На этой неделе не жди, не приду!» Женщина резко развернулась и направилась к двери. Напугала! крикнул ей вслед старик. Ответом ему стал хлопок двери, от которого посыпалась сохранившаяся штукатурка. «Наставник, зачем же вы так?» — попробовал Арно. «Еще ты мне тут нотации почитай!» — тут же вскинулся старик. «Разумеется, читать нотации ему никто не собирался». «Чую, ты опять привел внучку у Орлов», — уже спокойнее заметил хозяин дома. «У нас есть вопросы». «Да у кого их нет? Садитесь уже куда-нибудь. Только ты мне сначала, как обычно, приготовь». «Хорошо», — отозвался Арно уже на пути вглубь дома. Собака увязалась за ним, и мы со стариком остались одни. «Странное ощущение. Вроде знаю, что он незрячий» а все равно будто видит меня насквозь. Во всяком случае, где я стою, Тровос определил безошибочно. Затем он, кряхтя, опустился в свое кресло и снова повернул голову ко мне. Точно видит. «Покажи своего зверя», — потребовал он. И в этот момент я порадовалась, что научилась призывать пантеру. Чувствую, иначе мне бы колкости не избежать. Пантера явилась по первому зову, и настороженно посмотрела на человека. «Неизвестный зверь и неизвестные способности», прокомментировал старик. «Что он может?» «Я пока не до конца изучила его возможности», ответила обтекаемо. «То есть ты не знаешь и ничего не умеешь?» «В целом верно», — понял старик. И я бы даже согласилась, но из его уст это прозвучало как-то уничижительно. «У меня получилось открыть разлом», — попробовала возразить я. «Так это дело не хитрое», — усмехнулся он. «А закрыть смогла?» «Нет». «Вот об этом я и говорю», — закивал он. «Возможно, мне не хватает практики. Я упрямо не собиралась сдаваться и расписываться в собственной бездарности». «Возможно». «Или каких-то знаний». «Тоже возможно». «Или...» «Или твой зверь такой же бесполезный, как моя шавка», безжалостно закончил старик. «А нет, моя шавка предупреждает о непрошенных гостях. Все ж польза есть». «Ну, знаете...» Я почувствовала, как внутри закипает обида. Стало ясно, почему та женщина злилась. «Да она святая, если терпит этого вредного старика». «Не злись, внучка Орлов». Он широко заулыбался, обнажив весьма неплохие для столь почтенного возраста зубы. Желтые, но ровные и крепкие, а главное, почти все целые. «Уверен, ты на что-то способна. Вот только знаешь что?» «Что?» — с вызовом спросила я. «Иметь возможность и эту возможность реализовать — две разные вещи, смекаешь?» «Да, я прекрасно поняла, к чему он клонит». «Даже если я могу закрыть разлом, то сумею ли сделать это в итоге?» «А пока что тебе действительно необходимы и умение и практика. И ответы на вопросы, пока Арно возится». «Я бы тоже хотела понять, что может мой зверь. Я видела, как он сражается с тварями». «Твой зверь точно не для боя», — оборвал мои рассуждения старик. «Я у нас таких не встречал. Что он умеет в твоем мире?» Я задумалась, понимая, что слишком плохо разбираюсь в крупных кошачьих. Кажется, пантера — это черный леопард или ягуар. Значит, как минимум неплохо бегает и лазает по деревьям. Маловато. Я присмотрелась к пантере, стараясь понять, были бы заметны на ней пятна. Но ее призрачный окрас выглядел сплошным темно синим С цветом пантеры определенно что-то связано. «Маскировка!» — осенила меня. «Их цвет — это маскировка!» «А вот это уже интересно!» — одобрил старик. «И с этим можно поэкспериментировать!» «С чем именно?» — спросил Арно, заходя в комнату с подносом. «С ее зверем! К слову, он хищник или наоборот?» «Хищник! Значит, все-таки не бесполезен в бою!» «Надье не стоит сражаться с тварями!» «Стоит или нет решать не тебе. Способность постоять за себя никогда не бывает лишней». Арно вздохнул и насупился, то ли не желая спорить, осознавая, насколько это бесполезно, то ли не желая вслух признавать правоту наставника. «Что ты ко мне еще приволок, кроме внучки Уорлов?» «Вы чувствуете?» — удивился мужчина. «Еще как!» Арно придвинул к креслу хозяина массивный стол, стоявший в углу, и выложил на него предметы. Ложка, кружка, тарелка, вилка, нож, пуговица. Хм... Тровос медленно по очереди ощупал каждый артефакт и снова хмыкнул. Да, орлы всегда были затейниками. Помню, младший постоянно таскал этот набор с собой. Он тогда был не старше, чем сейчас Арно. Эх, сколько воды утекло. Тровос улыбнулся воспоминаниям, в которых сам еще не был таким старым. Он медленно брал каждый артефакт и клал в сторону. Затем следующий. И следующий. Пока не образовался круг. Кружка и тарелка оказались практически друг против друга. С одной стороны их разделяла вилка, а с другой — нож и ложка. Все по правилам сервировки. Пуговицу он безошибочно поместил в центр. Трудно объяснить, но посуда, только что казавшаяся просто посудой, изменилась. Блеск металла стал ярче, запустив на потолок и стены множество бликов. А ведь на них не падал свет. «Чего-то не хватает», — старик облокотился на стол, вперившись слепым взглядом в круг из артефактов. «Не пойму, чего». «Родовой артефакт показал мне только эти предметы», — осторожно заметила я. «Это замечательно, но отклика толком нет. Значит, должно быть что-то еще». «Может, все-таки другая последовательность?» «Предположил Арно». «Последовательность именно та», — отрезал старик. «Нож с ложкой точно лежат рядом. Вилка напротив них. Тарелка с кружкой друг против друга. Но как ни крути, все получается ерунда. Еще и пуговица, которая по центру». Я всматривалась в выложенные по кругу предметы, пытаясь понять, что же меня смущает. Старик прав. Есть в них какая-то неправильность, хотя круг считается идеальной фигурой. Понял. Трово стукнул ладонью по столу, так что все предметы на нем подпрыгнули. Вы чувствуете в них магию? Я нет, признался Арно. Возможно, потому что это специфическая магия у орлов. Ага, ухмыльнулся старик. «Значит, ты чувствуешь?» Он повернулся ко мне. Я не могла определиться. Вроде и да, вроде и нет. Пантера вытянула шею, положив голову на стол, но даже через нее я не заметила какой-либо выраженной силы. «Потому что ее там нет», — довольно ответил старик. «Как нет?» — опешили мы. «Да так, как в опустевшей кружке». Он покрутил кружку, принесенную ему Арно. «Какие-то капли, которых и на глоток не хватит». «Значит, его надо зарядить», — догадался Арно. «Не зря я на тебя пять лет жизни потратил», — похвалил его старик. «А теперь скажи, как и чем зарядить?» «Силой разлома он должен быть сначала активирован». «Правильно. Видимо, такой хитрый ход, чтобы артефакты не нашли». Они слабо фонят, но это можно списать на то, что Орел-младший постоянно таскал их к разлому. Все думали, что это блажь ученого, который там ест и пьет, а оказывается, нет. Но как это провернуть? Ведь разложить артефакты заранее мы не сможем, а в момент, когда активируется разлом и начинают вылезать твари, уже как-то не до них. «Или все-таки зря», — со вздохом протянул Тровос. Орел своим потомкам это добро оставил Бестолыч, чтобы кто-то из них посуду разложил, а потом активировал разлом. Ну или какой-то другой маг со схожими способностями, без разницы. Конечно, не при активном разломе таким заниматься. Мы с Орно в очередной раз переглянулись. В целом задача ясна и вроде как даже осуществима. Ладно, собирайте свои железяки и идите уже. Утомили вы меня. Трова сгреб артефакты в кучу и подвинул к нам. К слову, в паре кварталов южнее какие-то твари свили гнездо. Вы бы заглянули туда заодно. «Надья пока останется здесь, тут же принял решение Арно. Вот еще. Как ты ее натаскивать собираешься? Пусть учится не маленькая уже. Это опасно. У разлома опаснее. А здесь практически тепличные условия. «Я пойду», — тут же вскочила я. Во-первых, снова оставаться с Тровосом один на один мне не хотелось. Во-вторых, он прав. Уж лучше здесь, чем у разлома. Вот она, та самая практика, на недостаток которой я пожаловалась старику. «И посмотри, что там с маскировкой», — напутствовал меня Тровос. «А что там с маскировкой?» — напрягся Арно. «Хорошо все, идите уже», — погнал нас старик. «Всего доброго, наставник», — попрощался мужчина, смирившись с тем, что ничего от него не добьется. «До свидания», — обернулась я. Старик молча махнул рукой. «Так что там с маскировкой?» — спросил Арно, — стоило нам выйти. «Есть вероятность, что моя пантера хороша в маскировке. Я не видела смысла скрывать». «И как именно эта маскировка работает?» Это пока только предположение, ведь свойства зверей как-то перекликаются со свойствами их реальных прототипов. Пантеры хорошо маскируются. «Каким образом? Она меняет цвет?» — заинтересовался Арно. Он не терял бдительности за нашим разговором и зорко смотрел по сторонам в поисках потенциальной опасности. «Нет, у нас на такое только некоторые рептилии способны. А пантеры — ночные хищники, они прячутся в темноте». Арно задумчиво кивнул. Кажется, он был уже слишком поглощен предстоящим боем, чтобы вслушиваться. «Держись рядом со мной. В бой не вступай», — скомандовал он. Я не стала спорить, сейчас для этого определенно не время. Но что-то мне подсказывало, что его трово тренировал совсем иначе. «Гнездо тварей я заметила издалека. Вернее, не я, Пантера». Она тут же вздыбила холку и ощерилась. Через нее я и почувствовала скопление магии в одном из домов. Было оно каким-то неправильным, неравномерным. Через несколько шагов тихо выругался Арно, тоже почувствовавший источник. Надо отдать должное. Дракона он не призывал, пояснив, что использовать своего зверя будет только в крайнем случае. Иначе мы вместе с тварями спалим и трущобы. Как это уже было в рабочем районе, вокруг Арно заклубилась магия. Видела ее опять же не я, а пантера поэтому в голове у меня картинка ребила, накладывая одно изображение на другое. из вихрения магии очень напоминали крылья, словно Арно сейчас сам был драконом. Да, о таком уровне управления магией мне только мечтать. Он жестом остановил меня, а сам направился прямиком в дом. Что там творилось дальше, мы с пантерой разобрать не сумели, но спустя буквально пару минут Арно появился. «Давай сюда!» — крикнул мне. «Разумеется, дважды повторять не пришлось. Мы бросились вперед. Сначала пантера и следом я. Там осталась одна, только будь осторожна». В доме в дальнем углу ощерилась тварь, напоминающая крупную ящерицу типа игуаны. Запах паленого неприятно ударил в нос, и на обгорелые трупики ее сородичей я предпочла не смотреть. «В целом надо отправить пантеру в прыжок. С клещом она разделалась в момент, но я мешкала». Сама тварюшка не спешила нападать и лишь отчаянно пыталась забраться на но и как-то сбежать. Надя! поторопил Арно снаружи. «Да-да, я сейчас!» Я посмотрела на пантеру в надежде, что она сделает все без моей команды. Но не привыкла я убивать животных. Это просто, когда твари проявляют агрессию, а вот ударить первой не получалось. Я смотрела на мечущуюся в углу ящерицу и медлила. Не знаю, сколько бы еще это длилось, но тварь, поняв, что бежать некуда, совершила последний отчаянный поступок. Кинулась на меня. Первая среагировала пантера. Прыгнула на нее, пройдя как нож сквозь масло. Так же легко и с тем же эффектом. Мертвая тушка шмякнулась на пол, и я поспешно выскочила наружу, чувствуя рвотные позывы. Все-таки в пылу сражения такие вещи переносятся намного проще. «Почему так долго?» Задал логичный вопрос Арно. «Не получалось ее убить, пока она не напала», честно призналась я. Арно вздохнул и покачал головой. «Это тварь, Надья. Не домашние животное и, в принципе, не животное. Они стайные, как и клещи, набрасываются всем скопом, и от человека за несколько минут не остается даже скелета. Их челюсти способны не только кусать и грызть, но и перемалывать». И пока ты медлишь, чтобы убить одну, другая набросится на тебя сзади, понимаешь?» «Понимаю». Я понуро брела по улице, пиная попадавшийся под ноги мусор. «Именно поэтому тебе нельзя драться в одиночку», продолжал наставление Арно. «Нас готовят с детства. Мы живем в реалиях нашего мира. А ты слишком привыкла к безопасности и не осознаешь до конца, чем грозит хотя бы секунда промедления». И с этим тоже не поспоришь. «А как ты использовал магию без зверя?» — задала я насущный вопрос, чтобы немного отвлечься от пусть и не провала, но серьёзной ошибки. «Не без зверя, Надья», — улыбнулся Арно. «Зверь всегда со мной, и я его отлично чувствую, даже когда не призываю. Использую нашу с ним магию напрямую. Но это годы практики и тренировок. Как у вас, кстати, с синхронностью?» Примерно как и с нападением на тварь первой, я вспомнила утреннюю тренировку, когда не получалось даже нормально разойтись в разные стороны. Тогда сначала осваивай синхронность, а с ней придет и взаимопонимание. И однажды, хотя и очень нескоро, настанет такой момент, когда зверь тебе не понадобится. Звучало не слишком обнадёживающе, ведь будущее мое и без того было туманом. И настанет ли это очень нескоро? Вернее, я рассчитывала жить долго и, по возможности, счастливо, но насчет того, останусь ли в этом мире или вернусь в свой, так до конца и не решила. Если мы закроем разлом, то уйти придется, а потом спрятаться. Про маскировку я и заикаться не стала, тут бы простейшее взаимодействие освоить. Но все же мысль о том, умеет ли прятаться пантера, поселилась в голове. Осталось понять, как это проверить. Пока что лучше всего у меня получалось действовать и познавать магию в критической ситуации. Только ситуацию, при которой надо прятаться, а не, скажем, сражаться, я придумать так и не сумела.